Междуглавье первое. Время между прыжками было ничтожно малым. Стоило раз моргнуть, и корабль сдвигался, оказывался в новой точке пространства. С тех пор, как он проснулся и занял вахту, сменив автопилота на посту, желтая звезда, являющаяся целью, ощутимо приблизилась. Уже ощущалось ее притяжение. Картина созвездий изменилась. Он посмотрел схему полета. Для того, как пойти в косморазведку, были мысли, что в космосе ты движешься по прямой. Казалось бы, в пустоте прямая – кратчайший путь. Но это не так. Пространство искривлено, и даже лучи света далеких звезд идут к тебе не по прямой. Корабль, перемещающийся прыжками, также подвержен притяжению во время перехода в новую точку. Движение, которое сильно меняет потенциальную энергию, является очень дорогим и, как следствие, более долгим. поэтому после того, как он оторвался от родного мира и вышел в межзвездное пространство, корабль прокладывал маршрут по эквипотенциальным кривым. При таком движении накопление энергии на прыжок и открытие кармана занимало минимум времени, так что его маршрут выглядел весьма неожиданным и раза в два длиннее ожидаемого, будучи при этом гораздо быстрее, чем полет по прямой. Однако сейчас, после того, как корабль вошел в поле притяжения цели, Он мог позволить себе просто падать в гравитационный колодец, идя по прямой буквально. Последние доли маршрута выглядели именно прямой линией. И осталось совсем недолго. Скоро корабль окажется на месте. Предстоит интересная работа. У этой желтой звезды, которая называлась Дун-25, было восемь планет, часть из которых считалась потенциально пригодными для жизни. Он задумался, есть ли там жизнь. Если есть, то она родная или пришедшая извне. Если родная, все будет просто, ее можно уничтожить или захватить, в зависимости от того, насколько местные окажутся покладистыми. Конечно же, это не его работа, его роль проще, он разведчик. Если же жизнь пришедшая, то вариантов больше. Например, там могут оказаться более слабые, чем они. Тогда местных ждет судьба столь же незавидная. Это могут быть, напротив, более сильные, и правительству придется искать более хитрый способ. Обман, торговля, дипломатия, все что угодно, чтобы в итоге победить. Ну или это вообще могут быть темные. Что о них известно? Только то, что они необычайно сильны и покорили множество рас и планет. Никто не общался с ними, и официально их вообще не существовало. Говорят, что любой, кто встречался с флотом темных, не жил достаточно долго для того, чтобы передать сообщение. Скорее всего, это вообще миф, и все неудачи с сильными расами сваливают на мифических темных. Однако он верил, что есть в космосе какая-то неуемная и неукротимая сила, которая, если и не трогает их, то только лишь потому, что столь сильна, что не занимается такой мелочью, как разведка, и попросту пока не нашла Нелих Фан. Очень уж не хотелось на них наткнуться, но его предыдущие двадцать миссий не выявили темных. Или их и правда не существует, или он – чрезвычайно везучий и благословленный творцом человек. Самым идеальным, конечно же, было бы обнаружить пригодную для жизни планету с ресурсами и живой природой, но без всякой цивилизации на ней. За двадцать заданий ему еще не попадалось подобное. Везде либо не было возможности жить, либо располагалась чья-то колония. Один раз он наткнулся на сильных и два раза на слабых. По управлению разведки ходили слухи, что одну из планет, обнаруженную им в начале карьеры, уже зачистили и поставили там форпост. Если все правда так, это необыкновенная честь для него, ведь со временем она станет тридцатой колонией их расы. Волнующее осознание. Возможно, его имя войдет в историю. Слабые, населявшие планету, были глупы, они заселили ее, не укрепив должным образом. Всего лишь десяток кораблей подчастую снесли их оборону, после чего десантники вырезали пару миллионов местных. Они не захотели подчиниться. Идиоты. Он задумался, трогает ли его тот факт, что несколько миллионов слабых погибло из-за того, что он их нашел. Трогало. Это было неприятно. Лучше бы они согласились жить под властью на Лихван. Между прочим, жизнь не такая и плохая. На тех планетах, где местные согласились, им многое дозволялось. Размножение, собственные культы, медицина, культура, даже образование в определенных пределах. В обмен они обеспечивали продукты и производство для людей. Так что жаль, что пришлось уничтожить тех слабых. Большая экономическая потеря. Он снова посмотрел на траекторию и на обзорный экран. «Дун-25» уже не казалась точкой, она выглядела как небольшой кружок при телескопическом стократном увеличении. Это был самый долгий его полет, раза в три больше по времени, чем предыдущие миссии. Скоро все станет ясно. Откинувшись в кресле, он принялся насвистывать мелодию.